Лупе и Хуан Диего были одни на аллее между палатками труппы. В этот ранний час до первой утренней мессы было еще далеко, и в цирку де ла Маравилла все спали. Из собачьей палатки донесся какой-то шум. Очевидно, Эстрелла и собаки уже проснулись, и дети-свалки поспешили посмотреть, в чем причина шума. Было необычно увидеть на аллее «Фольцваген Жук» брата Пеппе. Маленькая машина была пуста, но Пеппе оставил двигатель включенным, и дети слышали, как «Перро Местису дворняга лаял, как сумасшедший. У открытого полога собачьей палатки рычала немецкая овчарка Алимания, не подпуская ближе Эдварда Боншоу. «Вот они!» — воскликнул Пеппе, увидев детей с валки. «Ух ты!» — сказала Лупе. Очевидно, она знала, что у иезуитов на уме. «Ты видел Риверу?» — спросил брат Пепе Хуана Диего. «Нет. С тех пор, как вы встречались с ним, не видел», — ответил Хуан Диего. «Хозяин свалки собирался быть на первой утренней мессе», — произнесла Лупе. «Она подождала, пока ее брат переведет это, прежде чем сообщила Хуану Диего остальное». Поскольку Лупе знала все, о чем думали Пепе и сеньор Эдуардо, она не стала ждать, пока они расскажут Хуану Диего, что происходит. «У Марии монстра вырос новый нос», — сказала Лупе. «Или дева Мария пересадила себе чей-то нос». Как и ожидалось, мнения разошлись. «О чем?» — спросил Хуан Диего. «О чуде. Есть два предположения», — сказала ему Лупе. «Мы рассеяли пепел старого носа. Теперь у Марии монстра новый нос». «Это чудо или это просто чья-то работа? Как ты можешь себе представить, отец Альфонсо и отец Октавио не любят, когда слово «мелагро» используется в суе, сообщила Лупе. Естественно, сеньор Эдуардо услышал и понял слово "милагро". «Лупе говорит, что это чудо?» — спросил Хуана Диего Айовец. «Лупе говорит, что это одно из предположений», — сказал Хуан Диего. «А что говорит Лупе об изменении цвета Девы Марии?» — спросил брат Пепе. Ривера очистил ее от пепла, но статуя стала гораздо смуглее, чем раньше. «Отец Альфонсо и отец Октавио говорят, что это не наша прежняя Мария с белым, как мел ликом», — сказала Лупе. Священники считают, что Мария Монстр больше похожа на Гвадалубскую деву, чем на Марию. Отец Альфонсо и отец Октавио думают, что Дева Мария стала гигантской темноликой девой. Но когда Хуан Диего перевел эти слова, Эдвард Боншоу оживился, или не столько оживился, сколько осмелел, при том, что Алимания рычала на него». «Разве мы, я имею в виду церковь, не утверждаем, что Дева Мария и Пресвятая Дева Гваделупская одно и то же?» – спросил Айовец. «Ну, а если эти девы одно, то цвет лица не имеет значения, верно?» «Это одно из предположений», – пояснила Лупе Хуану Диего. «Насчет цвета лица Марии Монстра также разные мнения». Ривера был наедине со статуей. Он сам просил оставить его наедине с ней, напомнил брат Пепе, детям свалки. «Вы же, Нинос, не думаете, что хозяин свалки что-то такое сделал, верно?» «Как можно догадаться, мнение о том, сделал Ривера что-нибудь или нет, уже были высказаны. Эль сказал, что предмет, над которым он работал, нельзя было плоско положить» и его трудно было держать за основание. Хозяин свалки сказал, что на самом деле у этого предмета нет основания, — уточнила Лупе. «Похоже на нос», — сказала она. «Что-то вроде дверной ручки или задвижки на двери или на окне. Что-то в этом роде», — говорил Эль Джеффе. «Что-то вроде носа», — подумал Хуан Диего. Дело мудреное назвала лупа то, над чем работал хозяин свалки. Но если лупа и знала, что Ривера сделал новый нос для Марии Монстра, — Она никогда не сказала бы об этом. Лупа и Хуан Диего имели достаточный опыт общения с Эль чтобы знать, у него всегда есть свои секреты. От Синка Синьорес в центр Оахаки дети-свалки с братом Пепо и сеньором Эдуардо ехали на Фольксвагене в час пик и добрались до храма иезуитов уже после мессы. Некоторые из почитателей нового носа все еще ошивались вокруг, глазея на темноликую Марию Монстра. Очищая статуи, Ривера сумел удалить некоторые пятна, возникшие из-за химического состава пепла, которым была атакована Дева Мария. Похоже, одежда гигантской девы не потемнела, по крайней мере, она потемнела не так заметно, как лик. Ривера присутствовал и на мессе, но отдельно от зевак. Хозяин свалки тихо молился сам по себе, стоя коленями на подставке, в некотором отдалении от первых рядов скамей. Невозмутимый Инрафэлд Джеффе был непреодолимым барьером для инсинуаций двух старых священников, что касается нового смуглого лика Девы Марии. Ривера говорил только о краске из кипедара или о каком-то растворителе для краски и о составе для тонирования дерева. Естественно, хозяин свалки также упомянул о возможном резком воздействии на статую бензина, его любимого средства для разжигания огня. А что касается нового носа, то Ривера утверждал, что когда он закончил уборку, у статуи все еще не было носа. Пеппа сказал, что не заметил нового носа, когда запирал дверь на ночь. Лупе улыбалась смуглой Марии Монстру. Гигантская дева Мария определенно выглядела более местной. Новый нос Лупе тоже понравился. Он менее совершенный, более человеческий, сказала она. Отец Альфонсо и отец Октавио, не привыкшие видеть улыбку Лупе, попросили Хуана Диего перевести ее слова. «Он похож на нос боксера», — сказал отец Альфонсо в ответ на оценку Лупе. «Да, на сломанный», — сказал отец Октавио, глядя на Лупе. Без сомнения, он считал, что Деве Марии не подходит менее совершенный, более человеческий нос. Два старых священника попросили доктора Варгаса прийти и высказать свое научное мнение — не то, чтобы они любили науку или верили в нее. По мнению брата П.П., но Варгас был не из тех, кто в суе употребляет слово милагра. Варгас вообще не склонен был употреблять слово «чудо», а отцу Альфонса и отцу Октавио очень бы хотелось, чтобы в появлении нового носа Марии Монстра и ее смуглого лика «чудо» было как можно меньше. «Два старых священника, вероятно, знали, что идут на риск», спрашивая мнение Варгаса. Убеждения Эдварда Боншоу были недавно поколеблены. Его обеты, не говоря уже о его решимости не уступать ветрам, были нарушены. У него были свои причины смотреть сквозь пальцы на изменения в облике Девы Марии, которая не стала от этого менее значимой. Что касается брата Пеппе, то он всегда был сторонником перемен, а еще о терпимости, всегдашней терпимости – Общение с Хуаном Диего и Айовцем значительно улучшило английский язык Пепе. Но вдохновленный образом смуглой девы с другим носом, Пепе заявил, что преобразившаяся Мария Монстр представляет собой благословенную смесь. Пепе, должно быть, не понимал, что слово «смесь» можно трактовать как положительно, так и отрицательно, а отец Альфонса и отец Октавио не могли уразуметь, как похожая на туземку Дева Мария с носом бойца, может быть хоть в чем-то благословенной. «Я думаю, вы имеете в виду неоднородную смесь, Пепе», услужливо подсказал сеньор Эдуардо, но и это не было положительно воспринято двумя старыми священниками. Отец Альфонсо и отец Октавио не желали думать о Деве Марии как о смеси. Это Мария такая, какая есть», — сказала Лупе. «Она уже сделала больше, чем я ожидала. По крайней мере, она что-то сделала, разве не так?» — спросила Лупе у двух старых священников. «Какая разница, откуда у нее нос? Почему ее нос должен быть чудом, или почему бы ему не быть чудом? Почему вам все нужно истолковать?» — спросила она двух старых священников. «Кто-нибудь знает, как выглядела настоящая Дева Мария? Разве нам известно, какого цвета лик настоящей Девы или какой у нее нос?» — спрашивала Лупе. Она была в ударе, Хуан Диего переводил каждое ее слово. Даже почитатели нового носа Марии Монстра перестали таращиться на деву. Они переключили свое внимание на разговарившуюся девочку, хозяин свалки поднял голову, прервав свою безмолвную молитву, и все увидели Варгаса, который все это время был в храме. Доктор Варгас стоял неподалеку от громоздящейся статуи, Он разглядывал в бинокль новый нос Девы Марии. Варгас уже попросил новую уборщицу принести ему длинную лестницу. «Я хотел бы процитировать Шекспира», — сказал Эдвард Боншоу, «Вечный учитель». Это был известный отрывок из любимой о трагедии Ромео и Джульетта. «Что значит имя?» — продекламировал сеньор Эдуардо. А дальше схоласт, естественно, вместо слова «роза» произнес «нос». «Нос пахнет носом. Хоть нос назови его, хоть нет», — прогудел Эдвард Боншоу. «Шекспир, Ромео и Джульетта. Что значит имя? Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет», — в переводе Бориса Пастернака. Если, услышав, как Хуан Диего переводит вдохновенное высказывание Лупе, «отец Альфонса и отец Октавио лишились дара речи», то Шекспир, не произвел впечатления на двух старых священников. Они уже слышали Шекспира раньше. Это нечто очень светское. Вопрос о материалах, Варгас. Ее лицо, новый нос, Они из того же материала? Спросил отец Альфонсо у доктора, который все еще рассматривал нос в свой всевидящий бинокль. И нам интересно, есть ли видимый шов или трещина там, где нос прикрепляется к ее лицу, добавил отец Октавио. Уборщица, похожая на здоровяка-работягу, тащила лестницу по центральному проходу. Эсперанца не могла таскать эту длинную лестницу, то есть не подняла бы ее одна. с помог уборщице установить лестницу, прислонив ее к великанше. «Я не помню, как Мария Монстр реагирует на лестницу», — сказала Лупе Хуану Диего. «Я тоже ничего не помню», — только и ответил Хуан Диего. Дети-свалки не знали точно, из дерева или из камня был бывший нос монстра Марии, и Лупе, и Хуан Диего считали, что это было дерево, окрашенное дерево. Но много лет спустя, когда брат Пепе написал Хуану Диего о внутренней реставрации храма общества Иисуса, Пепе упомянул о новом известняке. «Знаете ли вы, — спрашивал в письме Пепе Хуана Диего, — что известняк дает известь при обжиге? Хуан Диего этого не знал и не понимал, имел ли Пепе в виду, что была реставрирована и сама Мария Монстр. Была ли гигантская дева включена в то, что Пепе назвал внутренней реставрацией храма? И если да, то означало ли это, что в отличие от отреставрированной статуи, теперь выполненной из нового известняка, бывшая дева Мария была изготовлена из другого камня? Лупе прочитала мысли Хуана Диего, когда Варга поднялся по лестнице, чтобы ближе рассмотреть лик Марии Монстра. На данный момент он был непроницаем, а глаза девы, выглядевшие как туземка, ничего не выражали. «Да, я тоже думаю о дереве, а не о камне», — сказала Лупе Хуану Диего. «С другой стороны, если Ривера резцами обрабатывал камень и придавал ему форму, то понятно, почему он порезался». «Я никогда не видела, чтобы он порезался, работая с деревом. А ты?» — спросила Лупе брата. «Не видел», — ответил Хуан Диего. Он думал о том, что оба носа сделаны из дерева, но что Варгас, вероятно, найдет, как высказаться научно, не вдаваясь слишком подробно в то, из каких материалов состоит новый чудотворный или не чудотворный нос». Два старых священника пристально наблюдали за Варгасом, хотя доктор был уже высоко, и трудно было понять, что именно он там делает. «Это у вас нож? Вы же не собираетесь ее резать?» — крикнул ему отец Альфонсо. «Это швейцарский армейский нож. У меня был один, но...» — начал Эдвард Боншоу, однако отец Октавио перебил его. «Мы не просим вас проливать кровь, Варгас», — воззвал отец Октавио к едва различимому на верхнем конце лестницы доктору. Лупе и Хуану Диего было наплевать на швейцарский армейский нож. Они наблюдали за безучастными глазами Девы Марии. «Должен сказать, что работа с носом выглядит вполне, швов нет», — доложил доктор Варгас с верхней ступеньки шаткой лестницы. «Тут, как и в хирургии, можно отметить большую разницу между высшей категорией мастерства и дилетантством». «Вы хотите сказать, что эта операция относится к высшей категории, но, тем не менее, является операцией?» — воззвал отец Альфонса к верхнему концу лестницы. «На одной ноздре есть небольшое пятно, похожее на родимое», сказал Варгас отцу Альфонса. «Снизу его не увидишь». «Так называемое родимое пятно могло быть пятном крови», подумал Хуан Диего. «Да, это может быть кровь», — сказала Лупе брату. «Должно быть, Эль Джеффа потерял много крови». «У Девы Марии родимое пятно?» — возмущенно спросил отец Октавио. «Это не изъян, это действительно что-то интригующее», — сказал Варгас. «А что материалы?» «Варгас, ее лицо, новый нос», — напомнил ученому отец Октавио. «О, в этой даме больше от мирского, чем от царствия небесного», — сказал Варгас. Он насмешничал над двумя старыми священниками, и они это понимали. В ее духах больше от басурера, чем от благоухания загробной жизни. «Занимайтесь наукой, Варгас», — сказал отец Альфонсо. «Если нам понадобится поэзия, мы почитаем Шекспира», — сказал отец Октавио, свирепо глядя на человека-попугая, который, учтя выражение лица отца Октавио, решил больше не цитировать отрывки из «Ромео и Джульетты». Хозяин свалки закончил молиться, он больше не стоял на коленях. Был ли новый нос, делом его рук, Эль-Джеффа не говорил. Он хранил молчание, и бинт на его пальцах оставался сухим и чистым. Ривера готов был покинуть храм, оставив Варгаса стоять на верхнем конце лестницы, а двух старых священников чувствовать, что над ними посмеиваются». Но Лупа, видимо, хотела, чтобы все они были там, в храме, когда она скажет свое слово. Только позже Хуан Диего понял, почему она хотела, чтобы все ее услышали. Последние идиоты-зеваки вышли из храма. Возможно, они и были искателями чудес, но они знали достаточно о реальном мире и понимали, что вряд ли услышат слово «мелагра» от взобравшегося на лестницу врача с биноклем и швейцарским армейским ножом. «Нос за нос, для меня этого достаточно. Переводи все, что я скажу», — повернулась Лупе к Хуану Диего. «Когда я умру, не сжигайте меня. Просто проделайте со мной ваш обычный фокус-покус», — сказала Лупе, глядя прямо на отца Альфонса и отца Октавио. «Если вы хотите что-то сжечь», — сказала она Ривери и Хуану Диего, — «то можете сжечь мою одежду, мои вещи». «Если какой-нибудь новый щенок умрет, ну, конечно, вы можете сжечь щенка с моими вещами, их немного, но меня не сжигайте. Дайте мне то, что она хотела бы, чтобы у меня было», — сказала Лупа им всем, указывая на Марию-монстра с носом боксера. «И посыпьте, только посыпьте, а не бросайте пепел к ногам Девы Марии». «Как ты сказал в первый раз», — обратилась Лупа к человеку-попугаю, — «может быть, не весь пепел, а только у ее ног?» Переводя слово в слово, Хуан Диего видел, что двух старых священников захватила речь Лупе. «Будь осторожен с маленьким Иисусом, не попади пеплом ему в глаза», — сказала Лупе брату. Она даже не забыла упомянуть скукоженного Христа, распятого на маленьком кресте и истекающего кровью у ног большой Девы Марии. Хуану Диего не нужно было читать чужие мысли, чтобы понять, о чем думает брат Пепе. Не является ли это в случае Лупе обращением в веру? Как сказал Пепе по поводу первого рассеивания пепла, это совсем другое дело. Это свидетельствует о перемене в образе мыслей. Это то, о чем мы размышляем в храме общества Иисуса, обители Духа. В таком месте, в присутствии гигантской Девы Марии, нас посещают религиозные или нерелигиозные мысли. Мы слышим речь, подобную той, что произнесла Лупе, и думаем о наших религиозных различиях или сходстве, мы слышим только то, что считаем религиозными убеждениями, лупы или ее религиозными чувствами, и сопоставляем ее убеждения или чувства с нашими собственными. Варгас, врач и атеист, принесший свой собственный бинокль и нож, чтобы исследовать чудо, или проверить нечудотворный нос, сказал бы, что духовная искушенность Лупе была довольно впечатляющей для тринадцатилетней летней девочки. Ривера, знавший, что Лупе была особенной, на самом деле хозяин свалки, почитатель Марии и человек весьма суеверный, побаивался Лупе. «Ну что можно сказать о мыслях Эль-Джеффе?» Этот Ривера, вероятно, был рад услышать, что религиозные убеждения Лупе прозвучали менее радикально, чем те, которые он слышал от нее раньше. А эти два старых священника, отец Альфонсо и отец Октавио, они, конечно же, поздравляли себя и персонал потерянных детей с очевидным прогрессом в деле воспитания такого трудного и непостижимого ребенка. Добрый брат Пепе, возможно, молился, чтобы судьба Лупе имела какой-то благополучный исход. Может, она была не такой уж потерянной, как ему показалось вначале. Может, пусть благодаря переводчику. В жизни Лупе был смысл, или хотя бы смысл религиозный. Лупе казалось Пепе новообращенной. Не сжигать. Вот, пожалуй, и все, что имело значение для дорогого сеньора Эдуарда. Конечно, никакой костер не был шагом в правильном направлении. Вот, должно быть, что каждый из них думал». И даже Хуан Диего, который знал свою младшую сестру лучше всех, даже Хуан Диего не услышал того, что должен был услышать. Почему 13-летняя девочка думает о смерти? Почему Лупе выбрала именно это время, чтобы заявить о своих просьбах на случай ухода? Лупе была девочкой, которая могла читать мысли других, даже львов, даже львиц. Почему никто вокруг не смог прочитать мысли Лупе?